Бирс. Устаренный Экерт. Филипп Экерт много лет прожил в старом деревянном и непогодой доме в милях четырех от. Мэриона, небольшого городка Вермонте. Должно быть, многие еще вспоминают его, я надеюсь, добром, или в какой-то мере знают историю, которую я собираюсь рассказать. Старина Экерт, как его обычно называли, жил бы былем и общительностью не отличался. Поскольку он никогда не рассказывал о себе, никто из соседей не знал ничего ни о его прошлом, ни о его родственниках, если таковые, конечно, существовали. Он не был резок, не был ни груб в обхождении, но каким-то образом умел избегать назойливого любопытства и при этом не пользовался дурной славой, что нередко случается с человеком скрытым. Никто в городе не говорил, что мистер Экерт – раскаявшийся убийца или старый пират на отдыхе. Существовал он на то, что давала небольшая и не слишком плодородная ферма. Однажды Экерт исчез, и длительные поиски – предпринятые соседями, не увенчались успехом и не пролили света на то, куда он пропал и почему. Ничто не свидетельствовало о том, что он собирался покинуть дом. Похоже было, что он просто вышел принести ведро воды. В течение нескольких недель в округе только об этом и говорили. но ну и потом Сталина Экерт остался героем легенды, которую рассказывали заезжим людям. Не знаю, как в конце концов обошлись с его собственностью. Без сомнения, в соответствии с законом. Лет 20 спустя, когда я в последний раз слышал эту историю, дом все еще стоял нежилой и совершенно пустой. Конечно же, пошли слухи, что в нем водятся привидения. Распространились обычные рассказы о блуждающих огнях, скорбных стонах и жутких призраках. А лет этак через пять после исчезновения старины Экерта таинственных историй развелось такое множество и количество очевидцев придало им такой вес, что несколько самых уважаемых граждан Мэриона сочли нужным провести расследование и с этой целью переночевать в доме Экерта. Участниками задуманного предприятия были Джон Холком, аптекарь, Уилсон Меррилл, адвокат, и Эндрюс С. Палмер, школьный учитель. Люди известные и влиятельные. В условленный день, в 8 вечера, они должны были встретиться у Холкома и вместе отправиться на ночное дежурство в дом Экерта, в котором заранее были проведены некоторые приготовления, запасено топливо и прочее, поскольку дело происходило зимой. Палмер, нарушив уговор, не явился, и, прождав его полчаса, остальные двое пошли в дом Экерта без него. Они расположились в гостиной у ярко горевшего камина и, не зажигая света, стали ждать. Они заранее уговорились по возможности не произносить ни слова, поэтому даже перестали обсуждать отсутствие Палмера, составлявшее единственный предмет их разговора по дороге к дому с привидениями. Прошло, наверное, около часа, и вдруг они услышали, не без волнения, надо полагать, как открылась дверь черного входа и раздались шаги в комнате рядом. Исследователи вскочили, но остались на месте, готовые ко всему, что бы ни случилось. Наступила долгая тишина. Сколько она длилась, ни тот, ни другой не могли впоследствии вспомнить. Затем дверь из смежной комнаты отворилась, и вошел человек. Это был Палмер. По лицу его разливалась бледность сильного волнения, и у его товарищей тоже кровь отлила очок. Он был словно в беспамятстве, не ответил на приветствие, даже не взглянул на своих товарищей, а медленно пересек комнату при слабом свете прогоревшего камина, распахнул парадную дверь и шагнул в темноту. Первая мысль обоих была, что Палмер смертельно напуган, что в задней комнате он увидел, услышал или вообразил себе нечто, напрочатнявшее у него всякий разум. Движимые дружескими чувствами, они выбежали за ним в открытую дверь, но ни они, никто другой никогда больше не видел и не слышали Эндрюса Палмера. На следующее утро его исчезновение подтвердилось, Пока Холком и Мерель находились в доме с привидениями, был снегопад, и слой свежевыпавшего снега достиг нескольких дюймов. Следы Палмера отчетливо виднелись на всем пути от его жилища до задней двери дома Экерта, но там они обрывались. От парадной двери вели только два ряда следов его товарищей, которые клятвенно свидетельствовали, что выбежали вслед за Палмером. Палмер пропал так же бесследно, как и сам Старина Экерт. Кстати, издатель местной газеты выдвинул против Экерта весьма своеобразное обвинение. Будто бы тот добрался до Палмера и уволок его за собой. Конец рассказа. Рассказ Берс. Рассказ у старины Экерта. Текст читал Михаил Стинский.